Глава 59. Бил, Май 2172 год. Эпсилон Эридана. Я поднял над головой клаксон и нажал кнопку. Комнату наполнил громкий гудок. Разговоры смолкли, и все головы повернулись в мою сторону. Всем привет! Добро пожаловать на первый совет Бобов. Здесь я построил матрицу, в которой поместятся все виртуальные реальности, в Боба-Вселенной. Боба-Вселенная? Серьезно? Гарфилд мрачно посмотрел на меня. Я рассмеялся. Только что придумал. По-моему, неплохо. Боба-Вселенная, Бобнет. Эта галактика слишком мала для нашего эго. Гарфилд пытался скорчить неодобрительную гримасу, но самого себя обмануть очень трудно. Я оглядел свою аудиторию. Сейчас толпа была не очень огромной. Тут был Райкер, Гомер и другие клоны из Солнечной системы. Барт и его клоны из Альфа-Центавра, а также Бобы, которые летели к 42-й Эридана вместе с колонистами. Последняя группа выйдет на связь приблизительно через месяц. Тогда мы сможем объединить наши ВР. Я надеялся, что к тому моменту еще несколько Бобов загрузят чертежи УППС и тоже подключатся. Гомер сложил ладони рупором, и неодобрительно загудел. Я осмотрел собравшихся. «Так, парни, наши встречи позволяют всем быть в курсе дела, и поэтому я надеюсь, что они станут регулярными». «Кроме того, они дают тебе повод мучить нас бейсболом», — завопил Барт. «Я отказываюсь давать показания против себя». Я улыбнулся всем. «Кстати, у нас есть пиво и кофе, и паб, в котором можно посидеть. Как вам такое предложение?» Мы расселись в виртуальном пабе. Пора праздновать.